Министерство обороны, кабинет министра. Когда первый заместитель министра внутренних дел Заботин приехал к министру обороны, маршал Устинов уже стоял в шинели. Дмитрий Федорович торопился в Кремль, но сказал «зайдите». Спросил «Ну, теперь вы согласны, что настало время ввести войска в Афганистан, чтобы спасти страну?» Заботин твердо отвечал «Я остаюсь при своем мнении. Нельзя». «Мы втянемся в чужую гражданскую войну». «Почему?» — удивился Устинов. «Вы напрасно пытаетесь отстаивать свою позицию. Почитайте, что представительство КГБ сообщает о положении в Афганистане. Армия развалилась, а мин на грани краха». Заботин убежденно возразил. «Товарищ министр, это не соответствует действительности. Я знаю, от кого эта информация поступает в КГБ». Устинов сказал... Ты изучаешь тамошнюю обстановку вроде как попутно, а они головой отвечают за каждое слово. Понимаю, — кивнул Заботин, — да только голова в Кабуле не самая надежная и не очень трезвая. Устинов посмотрел на Заботина и как-то задумчиво произнес, но уже поздно.